Глава 11. Локсет Садав. Услышь мой зов, о алхизит, сквозь время голос мой летит. Веди меня, о алхизит, свети звездой путеводной. Дай силы мне, о алхизит, пусть луч твой сумерки пронзит, и злую скверну поразит, оставив в тьме лишь треп холодный. Преподобный Василий Лаурентийский. Гимн лучезарный алхизит. Как же сильно кололо в животе, в боках, в спине. Алик не помнил, что ему снилось. Он проснулся от боли и невольно заворотился в постели. Двигаться оказалось непросто. Тело было задубевшим, непослушным. При каждом движении конечности простреливали неприятные электрические колики. При поворотах головы лицо очень странно чесалось, словно по нему водили шероховатой тряпицей. В памяти четко зафиксировались последние секунды перед аварией. Все, что было после, воспринималось сильно размытым сном. Тем не менее, Дементьев узнал больничную палату. Судя по показанию часов на стене, сейчас был вечер. Помещение освещалось лампой. Боль быстро отступала, и Алюк очень захотелось встать с кровати. Он еще немного поворочился. Теперь ему казалось, что панцирная сетка на его кровати промялась слишком сильно, и он лежит в своеобразном углублении. Не дать мне взять перевернутая черепаха. «Я чувствую тело, значит, не парализован», — думал он. Но почему мое тело такое тяжелое, неповоротливое, как глыба? Собравшись силами, Алик дернул правой рукой, и она разорвала невидимую паутину, похожую на ту, что была в жилище Массе Ранима. Что это за путы? Демитьев рассеянно поглядел на освободившуюся руку. Руки не было. Он чувствовал, что смотрит на нее, но при этом не видит. Хрень какая-то. Как такое возможно? Алик встряхнулся. Рука появилась, но тут же исчезла вновь. И опять стала зримой. Конечность то исчезала, то появлялась после каждого смыкания век. Это выглядело странно. В очередной раз, увидев собственную руку, он задержал на ней взгляд и, не моргая, стал всматриваться. По руке шла мелкая рябь, и она как будто просвечивала насквозь. Но чем дольше он смотрел на нее, тем отчетливее она становилась. В результате, не выдержав, Олег моргнул, и рука не исчезла. Ну, слава богу. Обрадованный тем, что неприятная галлюцинация завершилась, Дементьев решил подняться с кровати. Он оперся на локоть и с треском оторвал свинцовую спину от простыни. «Какого?» Справа из-под одеяла высовывалась еще одна рука. «Его рука!» На одну он опирался, а вторая по-прежнему лежала плетью. «Я...» «Как?» Его торс проходил сквозь одеял, и он чувствовал, как ткань слегка щекочет его внутренности, а верхняя часть туловища, чуть приподнявшей, стала выходить сама из себя, словно питон вылазил из старой кожи. «Я умер», — догадался Алик. «Я стал призраком?» Так и должно быть после смерти. Неужели так оно и происходит? Моя душа покидает тело. Но куда мне теперь? Меня должны позвать? Или я сам должен куда-то прийти? Он немного померил, анализируя новое необычное ощущение Там, где его предположительная душа соединялась с бесчувственным телом, было тепло, почти горячо. А снаружи не было ни холода, ни прохлады. Не было вообще никак. При этом чувство было такое, будто он сидит в ванне, наполненной горячей водой. Что мне делать, черт возьми? Так, без нервов, лейтенант Дементьев. Полагаю, что упоминать чертей сейчас не самое подходящее время. Ситуация неординарная, но всему есть объяснение. Что? Шаги? Сюда кто-то идет. Неужто накликал? Алик не успел придумать ничего лучше, кроме как опуститься обратно на кровать, соединившись со своим материальным телом и притвориться коматозником. Вместо накликанных чертей в палату вошла группа медицинских работников, состоящая из пяти человек. Двое молодых, двое средних лет и один пожилой. Вот, собственно, 15, дробь один. Реакция выражается в анерофренической экстрачувствительности, конфубуляции и деперсонализации, продолжал говорить тот, что был среднего возраста. Давно под наблюдением? Спросил его примерный сверстник с пронизывающим взглядом зеленых кошачьих глаз. Пятая партия. Если мне память не изменяет, пятерочников уже давно вывели из эксперимента. Из-за какой-то ошибки. Да, вся партия состояла из тяжелораненых бойцов, которых доставляли прямиком, ну, вы знаете откуда. Практически все искусственники на препаратах. Крайне неустойчивая стабилизация состояния с постоянной угрозой нейродеформации. Пришлось от них отказаться. А этот почему до сих пор не деактивирован? Он естественник, с хорошими показателями. «На первом этапе все тесты были идеальны. Потом, конечно, начался регресс, но мы надеялись, что он адаптируется к новым условиям. Отключайте». «Позвольте мне», — выступил вперед молодой медик. «Вы не против, если процедуру деактивации проведет наш интерн?» — спросил пожилой доктор у Зеленоглазого. «Разумеется, только в темпе. Нам еще нужно третий блок проинспектировать», — кивнул тот и сложил руки на груди. «Давай, Андреев, работай». Специалист слегка подтолкнул молодого парня к койке Алика. Спасибо. Он подошел к аппарату жизнеобеспечения и смешно надул щеки. Пфф. Так, сначала фиксируем темп, потом медленно снижаем нагрузку. Аппарат заперикал. Ага. Снижаем до 10. Амплитуда. Так, выключаем. Отрывистое пищание превратилось в одно длинное пи и наконец оборвалось. Готово. Проверь состояние. Напомнил один из докторов. Знаю, знаю. Интерн склонился над ариком, прощупал пульс. Сначала на запястье, затем на шее. Упорный малый, приготовить инъекцию? Все в порядке, Андреев, ничего не нужно. Это довольно распространенное явление. Бывали случаи, когда организм функционировал еще в течение часа. Когда вернемся, он будет уже готов. Как скажете, Григорий Григорьевич? Парень уже хотел было уйти, но тут его что-то привлекло, и он вновь склонился над Аликом. Постойте-ка, мне кажется, или он вправду? Демитьев больше не выдержал. Он выбросил вперед руку, которая уже легко выходила из своей материальной основы. И схватил интерна за горло. Тот дернулся и мелко-мелко задрожал. Когда призрачная рука коснулась его шеи, пальцы прошли сквозь кожу, как сквозь вязкую жидкость. Их обоих пронзила невыносимая парализующая боль. Настолько резкая и сильная, что невозможно было ни пошевелиться, ни издать какой-либо звук. Словно Алек засунул руку в трансформаторный щиток под высоким напряжением и без изоляции. Два энергетических тела бились в жутких конвульсиях, в то время как материальные тела оставались неподвижными. Сначала Алик просто не мог отпустить Интерна, затем боль стала терпимой, и он, обретя способность размышлять, понял, что может отпустить несчастного. Уже будучи готовым это сделать, Дементьев остановился, осознав некую истину, которая его одновременно напугала и вдохновила. Возможно, именно такие чувства испытывают умирающие от голода люди, решившиеся на каннибализм. Даже в самой ужасной ситуации Алик Дементьев никогда бы не перешагнул через себя и не поддался на эту ужасную провокацию. Но жестокий анализ ситуации, одномоментно вспыхнувший в его электризованном мозгу, вызвал в его душе чудовищный всплеск естественного и справедливого гнева. Он не понимал, что с ним, где он и кто он. И это было уже не важно. Важно было то, что его жизнь угрожает опасность, причем совершенно неоправданная, бесславная, нелепая и пустая. Хоть он и без но все еще жив. А эти люди пришли решить его жизнь. И ладно, если бы они были вынуждены это сделать, исчерпав все возможности его исцелить. Когда бы Алик их понял, простил и расстался бы с жизнью достойно, как мужчина. Но они говорили о нем, как о подопытной крысе, как о бездушном куске мяса. Они с ним играли в какие-то свои грязные, нелегальные научные игры. И наигравшись, собирались утилизировать. За что? За какие такие грехи? Ради какого такого высшего блага? Какое право они на это имели? От этих внезапно нахлынувших мыслей, все человеческое, совесть, честь, мораль, были вытеснены куда-то за пределы. И осталась только одна животное, непреодолимая жажда выжить любой ценой. Они считают меня лабораторной крысой. Ну что ж, тогда крыса будет сопротивляться до конца. олег чувствовал, как боль сменяется удовольствием. Его затухающее сознание наполнялось энергией, разгонялось, как запущенный мотор. Сомнений в душе никаких не осталось. Андреев, ты чего там застрял? окликнул интерн один из докторов. Андреев! Дементьев повернул голову и увидел, что подозрительный мужчина с зелеными глазами смотрит прямо на него. Судя по его взгляду, он был единственным, кто видел реальность и кто понимал, что происходит. Он видел, но ничего не предпринимал. Ему было не жаль пожираемого интерна. Несчастный парень всего лишь одна из крыс, убиваемая более сильной крысой. Алику стало противно. К тому же он уже достаточно напитался. Пальцы разжались с характерным треском. «Что это?» – спросил один из присутствующих. «Аппаратура остывает» ответил другой и опять позвал интерна. «Андреев! Володь, ты уснул?» «О?» – очнулся тот. «Да-да, я просто... Мне показалось... Но все, иду!» Он пошатнулся, разом лишенный сил, и чуть не столкнул столик возле кровати, а затем посеменил к коллегам. «Я доволен результатом», – радостно сообщил зеленоглазый остальным. «Наконец-то нам удалось добиться прогресса». «Простите, не понимаю», – взглянул на него пожилой. Все замечательно, Григорий Григорьевич. Все просто чудесно. Этого, он указал на Алика, оставьте. Переведите на интенсивку. Постепенно понижайте дозы препаратов. Искусственное поддержание строго по мере надобности. Вечером сделайте томографию. Результаты лично мне. Так мы его не... Нет, он остается в работе. Так, теперь в третий блок. Еще раз взглянув на Алика, зеленоглазый улыбнулся и тут же вышел из палаты. А следом за ним помещение покинули остальные четверо. Трое живых и один мертвец. Алекс смотрел на дверь, ощущая невероятную истому, близкую к эйфории. Шевелиться ему больше не хотелось, мысли в голове отсутствовали, хотя подумать и было над чем. Единственное, что раздражало, это непонятный шум в ушах, как будто шумит старый испорченный телевизор или огромная океанская раковина. Дементьев слышал этот звук с момента своего пробуждения, но внимание заострило на нем только сейчас. Чем больше он думал об этом шуме, тем сильнее он его изматывал, но мука эта не была похожа на обычную пытку звуком. Скорее, это было ощущение бездарного студента, стоявшего у доски, сплошь и списанной неведомыми формулами, и глядящего на нее, как баран на новые ворота. В то время, как где-то за спиной невидимый преподаватель ждет от него решения, давя на психику своим терпеливым молчанием. Не разберешься в формулах – провалишь экзамен. Провалишь экзамен – вылетишь из института, и все. Жизнь в помойном ведре. Однако угнетала не эта заноза в мозгу, а то, что он понимал все эти формулы на доске. Понимал, что из чего проистекает, но не мог найти решение. Чем больше Алик вслушивался в шум, тем отчетливее его понимал. Шум начинал походить на клубок спутавшихся ниток, которые при должной выдержке и терпении вполне можно было распутать. И Этим он и увлекся, учитывая, что других занятий у него все равно не было. Это же частоты, внезапно дошло до него. Ламинарные, баскулярные, криптоволновые, мусорные. Откуда он знал все эти названия? Они будто всплывали из памяти, из какой-то другой жизни. Как же все переплетено и запутано. Хаос, как он есть. Но при желании, если попробовать, можно выдернуть ниточку, прислушаться к чему-то определенному, настроиться на эту волну. Алик представил себе говорящего человека, затем еще одного и еще одного. Наконец он представил тысячу людей, которые стоят вокруг него и одновременно громко говорят. В такой какофонии людская речь уже не узнавалась. Был лишь сплошной непрерывный шум, похожий на громыхание камней, катящихся вниз по горному склону. В окружении многоголосого ора можно легко сойти с ума. И спастись от этой изматывающей пытки, возможно, лишь заткнув уши, или, или попытаться не воспринимать все голоса и прислушаться только к одному. И это может показаться невозможно, но если постараться, если сконцентрироваться, начинает выделяться тембр, оттенок, интонация. Наконец, этот голос становится одним-единственным на фоне серого шума. Как цветок на фоне однотонной стены. И именно тогда становится понятно, о чем он говорит. «Я могу выбирать направление», — лихорадочно соображал Алик. «Я могу вычленять частное из общего. Этим как-то можно воспользоваться. Весь этот шум, все вся эта неразбериха, ничто не иное, как эфир. К нему можно подключиться, и не бессознательно, как во сне, а осознанно. Может быть, это мне поможет». «Может, я сумею найти истину, вернусь туда, где мое место?» Но вострив слух, он начал слушать шум эфира. С внутренней иронией представляя себя инопланетянином из старого мультфильма «Большой Ух». Наверное, вот так же его энергетические уши увеличивались в размерах, и как огромные локаторы настраивались на звуки внешнего макрокосмоса. Чем отчетливее он распознавал голос, принесенный эфирным ветром, тем сильнее его разум затуманивался. Раздражающий шум стал приятным, напоминающим шелест свежей листвы или шуршание гальки под накатывающими морскими волнами. Отволакивающая дрема давила все сильнее, словно после сытного обеда. С какой стороны был сон, а с какой явь, он так и не понял. Сначала ему пригрезился прекрасный город. Это был не Маас, ни какой-либо населенный пункт на земле. Сияя в переливах золота и серебра, он подкупал своим загадочным обликом. видав в том, что находился этот город очень далеко почти у самого горизонта, а путь, пролегавший до него, изнурял своей тернистостью. Даже разглядеть чудо-город издали не представлялось возможным, так как его заволакивала полупрозрачное Марево. Вроде только пригляделся, только начал разбирать причудливые чертания, как они, тут же ускользнули, размазались, потеряли четкость. Как Алик не пытался преодолеть взором эту злосчастную пелену, ему так и не удалось увидеть подробные детали. Почему же этот город так его пленил? Чем он его так притягивал? Словно детская мечта, словно навязчивая идея. Затейливая архитектура невесомых башен с фигурными шпилями, подвесные галереи мостов, водопады кристальной воды, струящиеся прямо со зданий. Все это хотелось разглядывать вечно, а еще больше хотелось попасть туда. Чем больше Алекс старался преодолеть завесу, тем сильнее уставали его глаза. Перед ними все помутнело, стало темнеть. Он захотел уйти, но сразу уперся в преграду. Руки заскользили по холодному камню. «Я уже был здесь. Этот камень, эта скульптура. С нее все началось», — произнес он, пытаясь увидеть то, что ему не открылось в прошлый раз. «Лаксет Садав. Он действительно Лаксет Садав», — ответил гулкий голос. И каменистая стена поползла назад. «Куда? Куда ты?» — потянулся к ней Алик. У него опять заболели бока, живот, спина. Боль колола изнутри и ровными импульсами выходила наружу. Стало очень холодно. Черная скала теперь двигалась не от него, а мимо него, сверху вниз. Или же это было небо? По мере возвращения в новую реальность, Деметьев поступательно анализировал ситуацию. Стало ясно, что его тело находится в движении, влекомое кем-то сквозь темноту. Его подцепили то ли крючьями, то ли когтями. Спина раздела мягкую подстилку из высушенных трав. Иногда в нее втыкалось что-то острое, но боль, пульсирующая в его туловище, перебивала эти неприятные уколы. Когда он понял, что может двигаться, и пошевелился, тот, кто его тащил, тут же прекратил движение и отпустил его. мизелор А? А? Что?» Преодолевая боль, алекс сначала перевернулся на живот, а затем приподнялся на локтях, обернувшись к своему похитителю. Ночная тьма была не абсолютна. На ее темно-сером фоне можно было различить большое шевеляющееся пятно несуразного и даже пугающего силуэта. «Луз?» Дементьев лишь по голосу смог его опознать. «Это я, Мизилор», — шепотом отвезла рахник «Вы сможете идти дальше?» «Где мы?» «Я почти дотащил вас до границы. Пришлось долго ждать, пока трифалаки уйдут, чтобы забрать вас». «Откуда забрать?» «Я видел, как они принесли вас и положили. Сами стояли рядом и ждали чего-то. Я думал, что вас убили». Хотел забрать ваше тело, чтобы показать синклиту старейшин, что сделали Трифалаки с нашим посланником. Когда спустилась ночь, они ушли. Я подобрался к вам и понял, что вы еще живы. Видели бы вы, Мизелор, как я был счастлив в эту минуту. Тогда я начал вытаскивать вас из лаки трифа, и мы с вами почти выбрались. Осталось совсем немного. Вы сможете идти или мне тащить вас дальше? Погоди. Алик, морщась от боли, сел на мягкую камышовую подстилку. Я же, кажется, велел тебе возвращаться домой. Простите, Мизелор. «Я за вас волновался», — виновато ответил Лус. «Ты — Олух Царя Небесного, Лусара Неса!» «Ну, и чертовски рад, что ты здесь». «Хорошо, что вы не сердитесь на меня. Но я хотел бы поторопить вас, Алик Ди. Ну и все еще во владениях трифалаков нужно поскорее покинуть их пределы». «Слушай сюда», — Арик сжал его переднюю лапу. «Слушай внимательно. И в этот раз сделай все, как я тебе скажу. От этого будет зависеть не только моя жизнь, но и твоя» а также жизнь всех Арани и вообще все существование вашей маленькой зоны, понимаешь? «Вы не пойдете, Мизелор, пробормотал Лус. «Поклянись мне, что все сделаешь, как я скажу», — настойчиво потребовал Алик. «Ты хочешь стать вторым Гелобари?» «Конечно, Алекди. Ди. Я все сделаю, как вы скажете. Я слушаю вас». «Сейчас же чеши к своим и передай следующее. Пусть они поднимают все силы, все, какие есть, и всей толпой идут на Лаки Трип». «Война?» Благоговейно прошептал Лус. «Наконец-то!» «Погоди, я не договорил!» «Мне удалось выяснить, что трифалаки не виноваты в том, что цикл ваших ритуальных войн прервался. Появилась некая третья сила, заставившая их прервать его. Но с этим смирились далеко не все. Большинство трифалаков все еще уважают пакт Нугар-Триф и, и если им напомнить о его необходимости, то они вернутся к выполнению своих обязательств. Массовое наступление Арани должно их напугать. Поэтому ваша цель — это не истребление, а напоминание, понимаешь?» «Я не могу понять, зачем трифалаки послушались кого-то и отступились?» – недумевал Арахнив. «Потому что кое-кому выгодно, чтобы терруфоза вновь захлестнула массовое кровопролитие. Рано или поздно ранние трифалаки схлестнутся в масштабной битве, которая перельется в долгую беспощадную войну. Войну на полное искоренение всего живого в этой зоне». «Кому это нужно?» «Тем, кто совратил трифалаков. Тем, кто окопались в Лакитрифе. Тем, кто хотели меня убить». «Значит, не трифалаки сделали это с вами?» Нет. Трифалаки – такие же жертвы, как и вы. Но зачем? Зачем нужно всех уничтожать? Я не знаю. Алекс вздохнул. Ну, кажется, догадываюсь. Я уже сталкивался с подобным. В Маасе. Чтобы тебе было понятно, как бы это не объяснить. Ну, представь, что где-то живет очень злая богиня. Ей, чтобы стать сильнее, нужно много живой энергии. И эту энергию она черпает из таких миров, как Террафоза. Для этого у нее есть специальное оружие, которым наверняка снабдят трифалаков. Когда начнется глобальная война, миллионы душ, павших на поле боя, будут сожраны этой злосчастной тварью. Ваши бессмысленные смерти насытят ее и сделают непобедимой. Вы рассказываете неприятные вещи, Мизелор. Я этого не хочу, — ответил Лус. И я не хочу. И трифалаки не хотят. Поэтому, когда ваша армия придет сюда, постарайтесь их не трогать. Убивайте лишь тех трифалаков, которые первыми нападут на вас. И готовьтесь встретить серьезнейшее сопротивление тех, кто всю эту кашу заварил. Они сидят за стеной бывшей фактории. И у них наверняка есть что-то посерьезнее трифалаковских пуколок и копий. Будьте с ними крайне осторожны. Обязательно предупреди об этом старейшин. Мы прокусим им глотки и переварим их заживо. Напруженился возбудившийся луз. Только не вздумайте их недооценивать. Продумайте тактику, не лезьте на рожон. Ваша главная задача – демонстрация. Дальше по обстоятельствам. Запомним, ваша цель – не трифалаки. Атакуйте лишь в том случае, если будут атаковать вас. А как же вы, Мизилор? Я останусь здесь и постараюсь подготовить трифалаков, хороших трифалаков, к вашему визиту. А если они опять захотят вас убить? Ну, с первого раза у них не получилось. олег болезненно успехнулся. Значит, не получится и со второго. Как скажете, Мизилор? Ты клянешься, что выполнишь мою просьбу? Клянусь. Тогда беги, да побыстрее. Лус развернулся и замер. Позади него стоял трифалак с копьем наготове. По лутьме Алик не сразу его разглядел, он и Лусата мог различить не вполне четко, а уж тонкую фигуру существа, похожего на растение, и подавно. Внутри сразу все оборвалось, воцарилась тишина. Алик ничем не мог помочь своему товарищу и прекрасно понимал, что сейчас от него ничего не зависит. Вместо удара Трифалак бесшумно повернул свою длинную личину в его сторону. Заметив это, Дементьев медленно покачал головой. Воин постоял еще немного, а затем убрал копье в сторону. Не веря, что до сих пор жив, Лус обернулся к Алику. «Беги, сейчас же!» – шикнул тот. И арахнит сорвался с места, как ужаленный. Еще секунда, и его след простыл. «Я очень хочу надеяться на то, что мне не придется жалеть об этом решении!» – просвистел Трифалак и тут же скрылся в зарослях камышей. «Тара Трифа?» «Тара Трифа!» – узнал его по голосу Алик. «Постой!» Ему было очень тяжело подняться из-за боли во всем теле, но он сделал над собой мощные усилие и, качаясь, поспешил за трехногим аборигеном. «Тара Трифа, я с тобой!» «Али Клатриф не должен за мной идти», — ответил Трифалак, но скорость все-таки сбросил. «Нет, должен!» «Ты слышал наш разговор, ты знаешь правду, и ты сделал правильный выбор!» «Теперь мы в одной связке!» — хрипяк валял за ним алик. «Нет, не в связке!» «Ты знаешь, кто я теперь?» «Я Трифакон, командир звена, вместо Кала Трифа!» Но как? Ты же говорил, что не разделяешь их новых порядков. Не разделяю, иначе бы убил ту восьминогую мочалку. Тара Триф имел в виду Архнида -луса. Но в моем звене я самый уважаемый охотник. Других Трифаконов, принявших новый закон Трифани не те, что принесли слово, найти не могут. Поэтому им пришлось искать нового Трифакона в самом звене. Они решили, что это буду я. Звено одобрило это решение. Против звена я пойти не могу. Это мои трифалакири мои братья. Вот я и хочу, чтобы ни ты, ни твои друзья не полегли завтра во время паучьей атаки. Ты веришь паутине? Ты веришь, что они действительно не тронут трифалаков, верных старому трифоне Алака? Ты так наивен, чужак! Я верю в то, что они твердолобые ублюдки, и они будут тупо следовать древнему порядку, пока до них не дойдет, что этот порядок больше не действует. А когда до них дойдет, уже ничто, слышишь? Ничто не остановит их расплодившуюся орду». Таро Трифа остановился и, опустив голову, замолчал. Как же эти трифалаки туго соображали? «Почему ты не убил паука?» — спросил Алек. «Ты ведь за этим шел. Ты ведь хотел, но передумал. Если не веришь мне, зачем позволил пауку уйти?» «Я все еще сомневаюсь!» — трили взвизгнул Тара Трифа. «Сейчас уже поздно сомневаться. Ты уже это сделал». «Ты должен был умереть!» — обернулся аборигент. «Почему ты жив?» «Хороший вопрос». Про себя ответил Деметьев и вслух произнес. Ты ведь все видел. Зачем спрашиваешь? Я видел, как они тебя вынесли из ворот хозяйского дома и бросили. Нам было велено сжечь твое тело посреди селения в назидание за смерть Кала Трифа. Трифалаки сжигают только мертвых. Сжечь заживо, значит, снискать гнев болота». Почему не добили? Добивать беспомощного Трифалака и человека, значит, снискать гнев болота, только паутину. А после завета Нугар Трифа только грязную паутину. «И вы ждали, когда я умру?» «Мы ждали, но ты дышал. Мы ждали до темноты, но ты дышал». Шаман сказал, что это неспроста. Он сказал, что, возможно, ты из тех, кто управляет с нами. Убить того, кто управляет с нами, нельзя. А если попытаться, то накличешь на себя страшное горе. Шаман велел не трогать тебя. «Когда стало совсем темно, я ушел, но недалеко». И стал думать о словах шамана. Потом вернулся, но тебя не обнаружил. Оказалось, что тебя утащила паутина. «Проведи меня к шаману. Сможешь?» «Ты не должен идти в Лаке Триф. Паутина говорила правильно. Ты должен уйти. Если я уйду, случится катастрофа. У меня есть ночь, чтобы ее предотвратить. Знаешь, стара Трифа, по-хорошему мне на самом деле плевать и на вас, и на пауков, и на весь ваш нелепый мирок. В себе бы как-то разобраться, понять, что со мной не так, почему я не погиб до сих пор. Я бы действительно плюнул и ушел с пауком, но что-то мне подсказывает, что если я не разберусь с вами то не разберусь и с собой. Трифалак подумал немного и кивнул. Хорошо, иди за мной. Ночной лакитриф напоминал светлячков, замерших в пространстве на фоне далекого зарева. Светлячками были травяные факелы, которые не горели, а обильно дымя и воняя. Собственно, нужны они были не для освещения, а для целеуказания. Здесь находится хижина. В зависимости от каких-то сословных премудростей, в которые Алик даже не пытался влезать, факелы тлели разными цветами, из-за добавления в них особых химических реактивов. Так можно было понять в темноте, где чей дом находится. В Заревом же оказались ритуальные костры вокруг места погребения Кала Трифа. По словам Тара Трифа, уважаемых Трифалаков, таких как лидер извениев, торжественно хоронится селение. Однако после прихода принесших слово, когда часть Трифалакского общества откололась, приняв новую религию, староверы перестали провожать тех, кто изменил пакту Нугар Трифа-Гилабари. Поэтому Калу Трифа хоронили исключительные лидеры звеньев, разделявшие убеждения убитого. Это порадовало Алика. Значит, все, кто могли создать им неприятности, сейчас находились заселением и не видели его возвращения. Ну а головастые убийцы прятались за стенами фактории в кромешной темноте. И вряд ли наблюдали за крестным населенным пунктом. По словам проводника, у этих мерзавцев было припрятано какое-то страшное оружие, но применять его они не спешили. То ли не видел азутчиков, то ли опасаясь случайных жертв среди местного населения. Дом шамана был ничем не примечателен. Обычная лачуга на жердях. Алик ощупью поднялся по лесенке и лбом открыл дверцу из камышовых прутьев. В единственной комнате горели лампадки. В нос сразу ударил резкий запах благовоний, очевидно призванных оттенять факельную вонищу, затягиваемую с улицы сквозняком. Трое трифалаков, сидящих посреди комнатушки, на подогнутых ногах, при виде Алика разом отстранились назад и замерли. Возможно, вся троица была сильно шокирована, а возможно, они так всех приветствовали. В поведении этих созданий было непросто разобраться. «Добрый вечер», – поклонился Алик, пытаясь догадаться, кто же из трех абсолютно одинаковых трифалаков – тот самый шаман. Крайне сидящий за свиристел канарейкой. «Простите, не могли бы вы говорить помедленнее?» – попросил Дементьев, держась за больную грудь. «На такой скорости я не понимаю». Зачем ты пришел? с явно нервозными нотками повторил свистун. Алик открыл был рот, но за него ответил Тара Трифа. Он к тебе, Сау Трифо. Центральный Трифолак привстал. Он сам захотел прийти, произнес он нарочито медленно, чтобы и Алик понял. Да, я видел, как он говорил. Тара Трифо осекся и посмотрел на Дементьева. Тот понял, что его провожатый чуть не проболтался о визите Луса и вовремя остановился, ожидая ответа, продолжать об этом или нет. Выбора особо и не было, так или иначе. Алик сам хотел донести до Трифалаков эту информацию, тем более что Луса уже не догнать. Шустрый паучок уже наверняка преодолел треть пути, если, конечно, опять его не ослушался. «Расскажи, что ты видел и слышал, Тара Трифа», – кивнул Алик. «У тебя это получится быстрее, чем у меня. Так мы сэкономим время». Трифалак повернулся к Троице и закурлыкал. Эти звуки напомнили Алику раннее детство, когда родители возили его в еще советский Сочи, где он запомнил массово продающиеся дико популярные свистульки в виде прозрачных пластиковых птичек, внутри которых заливалась вода. Если подуть в специальную трубочку, свистулька издает точно такие же переливчатые трели. Тара Трифа отсвистелся очень быстро. Дементьев даже усомнился. Все ли он успел рассказать. Но из последующей беседы стало понятно, что изложение было полным. Сядь с нами, Алик Латрив, наконец пригласил центральный слушатель. Гостью селся по-турецки. «Я все рассказал, теперь надо идти, они могут меня спохватиться», – произнес старый Трифа. Ему ничего не ответили, и он по-английски покинул жилище, оставив человека наедине с троицей. «Мне нужно узнать, почему я жив», – нагло завел разговор али Центральный трифалак поднялся, скрипнув старыми сухожилиями. Затем он снял со стены лампадку и поднес ее к гостю. Лампадка давала скупой свет, едва соперничавший со спичечным. В ее тусклом свечении вытянутая личина мутанта выглядела совсем фантастической. «Покажи свое тело!» – хриплым фальцетом прощали колон. Алик вопросительно на него посмотрел. «Одежда! Приподними ее!» – раздраженно указал шаман. Морщись от боли, Алик обеими руками вздернул рубашку вместе с майкой к шее. Они были неприятно липучими и влажными от крови. «Да...» – Трифолак обошел его сзади и стал разглядывать спину. Судя по ощущениям, раны были в основном там. Живот был практически нетронут и болел где-то внутри. Пострадали лишь бока и частично грудь. Враги били его в спину, боясь даже лишенного чувств. «Да», — повторил трифалак, и принялся ковыряться в одной из ран длинным сухим пальцем, похожим на ветку. «Эй, поаккуратнее», — дернулся Салик. «Больно же, дьявол!» «С такими ранами не живут», — ответил ему шаман. «Не живут те, кто не знают, что спят». «Ты знаешь, что спишь». «Я ничего не знаю», — ответил Дементьев. «Взгляни на свои раны. Как ты думаешь, почему они такие?» «Какие?» Алик уставился на самое доступное взор уранения, зиявшее в его левом боку и соднившее едва ли не сильнее остальных. Трифолаг услужливо поднес лампадку поближе. «Японский бог!» – ужаснулся мужчина. «Вот это дырище!» Он стал осторожно ощупывать края отверстия. Вместо ожидаемой боли прикосновения лишь щекотали рану. Знакомое ощущение? Но чем-то удивляющее. Чем же? И крови нет. Алик осмотрел пальцы, на которых осталась лишь легкая, бесцветная, клейковатая жидкость, похожая на лимфу. Как будто прошло уже. Вот тут его и ошпарило. Так вот, чем удивляли его раны. Его истыкали копьями не позднее пяти часов тому назад, а раны успели не просто затянуться, но и основательно зарубцевались. Словно им было пять месяцев. Ну, может не пять, но три как минимум. Это были уже не столько раны, сколько глубокие шрамы. Причем, когда алек про них забывал, они переставали болеть. Когда же вспоминал, и чем дольше думал о них, тем сильнее они ныли, и тем обильнее из них сочилась сукровица. Уловив его мысли, шаман кивнул и вернулся на свое место. «То есть вы хотите сказать?» Алик не сразу смог сформулировать окончание фразы. «Я бессмертен?» «Никто не бессмертен». «И все бессмертны», – замысловато ответил Сау Трифо. «Смерть – это лишь переход из одного состояния в другое». Как сон и я В этом отношении все смертные, даже вселенная. Я не о том. олег продолжал щупать другие раны. Я про этот мир, про ноосферу. Здесь я не могу умереть. Можешь, Латриф. Погляди вон, слева, выше. Видишь? Здесь они пронзили тебя насквозь. Еще чуть в сторону, и ты бы умер везде, где существуешь. Дементьев увидел относительно небольшую дырку под левой грудью. Здесь как копье вышло наружу. Если бы не ребро, по которому скользнула острие, удар пришелся бы аккурат в сердце. «Это бы вызвало нарушение сердечной деятельности», – подсказал ему кто-то из подсознания. «Приступ, остановка сердечной мышцы и смерть. Не только здесь, но и там. Где там? В другой реальности? В правильной реальности? Или в неправильной?» олег задумчиво опустил одежду. «Я Саутриф О!» «Ты уже знаешь», – соизволил представиться шаман, – «а со мной Лама Трифа и Виргу Трифа. Мы встретились обсудить тебя, а ты пришел сам». Я хотел предупредить. «Знаем. Паутина придет завтра. Ты веришь, что они поймут тебя правильно?» «Веришь, что Паутина передаст все как надо?» «Я доверяю Пауку», – ответил Дементьев. «У него нет оснований обманывать». «Мы видим, что Паутина окутала тебя», – заметил Саутрифо. О. Алик машинально осмотрел себя, но никакой паутины на нем не было. И вновь какой-то внутренний переводчик объяснил ему суть сказанного шаманом. «Окутало» не означало буквальное окутывание. В это слово был вложен иной смысл. Судя по интонации, положительный. Вроде слова «обняла», то есть пауки приняли его как своего. «Да, это так. Я был на их вече. Они не хотят нарушать старых договоренностей». «Это хорошо. Но ты не знаешь, на что их послал». Дементьев с удивлением посмотрел на мудреца. Паутину здесь ожидает смерть. Но трифалаки... Нет трифалаков. А те, кто принесли новое слово. Они говорили, что паутина придет к нам. И они ждут ее пришествия, чтобы показать свою силу. Что у них за оружие? Выдвижные пушки. Шаман поднял согнутую руку. Стреляют синевой. Лазер? Снаряды. Выдавил трифалак, слово сильно искаженное унилингвой. И какова убойная сила? Спросил Алек. «Когда-то Лаки Трифом управляли шаманы», — вместо ответа начал говорить Трифолак Вергу Трифа. «Такие, как Сау Триф О, они ведали прогнозами урожаев, предсказывали подъемы болота, распределяли пищу, назначали тех, кто пойдет к паутине. Шаманы были справедливы. Теперь остался только отрекшийся Сау Триф О». «Почему отрекшийся?» Все еще не понимая, зачем они перескакивают с темы на тему, поинтересовался Дементьев. Когда пришли те, что принесли слово, ответил Сау Трифо, во главе нас стоял Игм Трифо, и было нас 15 Меня учили лучше Аю Трифо, Лаклак Трифо и Зуа Трифо. Но когда они вышли против нового слова, я проявил малодушие и отошел от них. Так я сохранил свою жизнь, но потерял свою честь. Что именно произошло? Шаманы отказались принимать новое слово. Они вышли к воротам хозяев. Всего один выстрел потребовался тем, кто прятались по ту сторону, чтобы от шаманов не осталось ничего. Это видело все селение. И я видел, как на том месте, где когда-то стояли шаманы, вспыхнула и взвелась в небо синяя змея. Только пепел остался на земле. Теперь я, последний шаман Лаки Трифа. «Зато вы сохранили знания», — ответила Лик. «Уверен, что они вам еще пригодятся». Пауки сказали мне, что шаманы Трифалаков способны видеть людей насквозь. Это правда? Лама Трифа, Виргу Трифа, у нас все, покрутив головой, произнес Сау Трифо. Оба Трифалака поднялись на ноги и пошли к выходу. Я все передам, на ходу просвистел Лама Трифа. Чем-то странным пахнула с его стороны, словно запах нечищенных зубов. Но Дементьев осознавал, что ему это кажется. Даже если бы у Трифалака действительно воняло изо рта. За густыми благовониями это невозможно было заметить. Просто лама Трифа чем-то ему не понравился. Профессиональное чутье или же просто придирка? Мы не видим людей насквозь, продолжил шаман, когда его товарищи оставили их наедине. Мы просто умеем быть внимательными. Тара Трифа сказал, что вы назвали меня управляющим с нами, сказал Алик. Что это значит? То и значит, ты умеешь управлять грезами, Алик Латриф, и тебе подвластно то, что не подвластно другим. «Я что, такой уникальный?» – Деметьев хмыкнул. «Ты не избранный, не обольщайся. Управление сном – это редкий дар. Редкий, но не единичный. Таких, как ты, достаточно много. Откуда у меня этот дар?» «Это не божественное вмешательство и не метка высших сил. Это природа. Особенность твоего соединения с материальным телом. Когда душа и тело гармонируют настолько, что даже порознь продолжают чувствовать друг друга и работать в унисон». Обычно связь рвется навсегда или временно, не суть важно У тебя связь крепка. А когда ты чувствуешь материальную сущность, ты меньше веришь в сновидение. Ты знаешь, что спишь. А сон, по общему мнению, всегда заканчивается пробуждением. И как мне найти способ проснуться, наконец? Прежде чем искать этот способ, нужно твердо знать, где именно ты проснешься. Я знаю, где проснусь. Где? В реальности. И ты уверен, что это именно реальность, а не иная, более глубокая стадия сна? Как же это понять? Не знаю. Ты сам разберешься со временем. Что же мне дает этот дар? Ну, кроме условной неуязвимости. Ты можешь обходить законы бесплодного мира. Не нарушать, а именно обходить. Нарушения чреваты тяжкими последствиями. Именно поэтому твой дар вполне может оказаться проклятием. Когда в каком-то мире появляется человек с такими возможностями, как у тебя, это обычно не сулит миру ничего хорошего. Не потому, что такие, как ты, плохие, а потому, что такие, как ты, не знаете, что из себя представляете. За вами тянется невидимая нить, готовая в любой момент выдернуть вас наружу. Но, к сожалению, именно она и рушит основы здешних миров. Паутинная кружева ранее красива и идеально, Его линии точны и выверены. Кто дотронется до него, тот прилипнет, и не сможет вырваться, если его не освободит Арани. Ты же не просто можешь вырваться, ты разрушаешь всю структуру, превращаешь ее в бесформенные обрывки, уничтожаешь каркас мироздания. И этот мир, потеряв опору, обрушивается всем, кто в нем обитает, на головы, в том числе и тебе самому. Понимаешь, что я хочу до тебя донести, Алик Латриф? Может и понимаю. Но какой это твой прок? «Я даже не знаю, что делать и как себя вести. Все происходит само собой, хочу я этого или нет. Я лишь...» Алекс вздохнул и нахмурил брови. «Барахтаюсь. Хочу выжить». «Ты пришел не зря», — ответил шаман. «И тебе помогают». «Ха!» «Помогают мне. Эти помощники сейчас шастают неизвестно где, а я даже послать им сигнал не могу». «У тебя есть другие помощники. Те, что помогли тебе вернуться, когда тебя убили». Я действительно что-то видел, когда был там, на той стороне. Но разве это могло повлиять на мое возвращение сюда? Когда-нибудь ты все узнаешь сам. Я просто смотрю на тебя со стороны и говорю, что вижу. Что мне открыто, то я тебе и поведал. А может, я зря стараюсь. Может, сопротивление лишь усугубляет мое положение. Я ведь знаю, что произошло со мной. После этого не выживают. Возможно, все, что мне сейчас нужно, это смириться с собственной смертью. Кто знает? Могу ответить лишь одно. Есть те, у кого выбор есть, и те, у кого его больше нет. У тебя выбор остался, и ты им пока еще пользуешься. Зачем? Решать тебе. Тебе же решать, по что верить. Если в твоем существовании не осталось никакого смысла, ты в силах самостоятельно придумать этот смысл. Каковы мои шансы, Саутрифо? Не знаю. Но они явно выше, чем у нас. Знаешь, почему мы так выглядим, Алик Латриф? Такими нас сделала Зуна. Для многих этот облик известен с рождения, точнее, с перерождения. Другие же привыкли к нему. Но все смирились и живут, потому что надо как-то жить, потому что путь нашего разума не закончен. Мы не выбирали этот мир, он достался нам по вселенскому жребию. Мир принял нас и дал нам жить дальше, в обмен на подчинение своим правилам и законам. В ноосфере полно различных миров. Почему вы привязаны именно к этому миру? Чем он вас держит? А чем тебя держит земля?» «Ничего себе сравнение!» Алик хлопнул себя по коленям. «Разве?» — дернул головой шаман. «Что за маразм?» Дементьев надолго замолчал, уйдя в собственное размышление. «Трехногая буратина сводит меня с ума своей чушью, а я зачем-то его слушаю. А может, в этой беспросветной чуше действительно скрыта доля истины? Может быть, все зависит не от мира, а от самих людей? Этот странный мир, созданный не менее странным разумом, — лишь основа». Перечень необходимых констант. И существует он не сам по себе, а лишь благодаря тем, кто в нем обитает. Разум не может жить в пустоте, в вакууме. Он обязательно должен с чем-то взаимодействовать. И если взаимодействовать не с чем, он будет придумывать что-то, с чем можно взаимодействовать. Воображаемый друг, воображаемый мир. Здесь кто-то уже придумал все за тебя. Пусть жутковатое и примитивное, зато живое. Человек везде приспособится, как таракан. И если для выживания ему необходимо стать тараканом, Он им станет. Ё-моё, а ведь раньше я даже и близко об этом не задумывался. Все было как бы само собой, как и должно быть. А может быть Земля – это всего лишь одна из зум? Может она тоже является высшей иллюзией, культивируемой миллиардами сознаний? Каждый день, каждую минуту человек поддерживает этот информационный обмен, питаясь общим и отдавая частное. И ведь никто не спрашивает, почему все так, а не иначе. Почему лошадь выглядит как лошадь, а жираф как жираф? Нет, ну разумеется, встречаются в земной природе существа, которые выглядят порождениями чьей-то больной фантазии. Но в основном-то мир вполне удобно варим. Возможно, все так и есть. Но как же тогда быть с палеонтологией? Если современный мир поддерживается людьми, тогда кто поддерживал мир ископаемых существ? Сами динозавры? Птеродактили с трилобитами? Очевидный нонсенс. Наука неоспоримо доказывает. Доказывает что? Что есть отпечатки на камнях? Окаменевшие следы и кости? А что мешает общему бессознательному культивировать и эту иллюзию? Что мешает выдумать себе прошлое, то, что было задолго до таких, как мы?» Окончательно ошалев от собственных открытий, Алик впал в ступор. Шаман долго ждал, пока он переваривает в голове эту странную кашу, прежде чем продолжил говорить с ним. «Уже много времени», – произнес он. «Завтра будет непростой день. Ты должен отдохнуть. Ляжешь в этом углу». «А?» – вздрогнул Деметьев. «Простите, задумался». «Ты должен отдохнуть», — повторил Саутрифо. «Я не устал». «Это неправда. Если ты управляешь сном, значит, твое тело, оставшееся в ином мире, бодрствует во сне». «Бодрствует во сне? Это как?» «Мозг», — шаман указал на свою голову. «Не имеет отдыха. Работает в полную силу. Твой разум с ним все еще связан и лишает его покоя, как если бы ты круглые сутки обходился без сна. Это очень опасно». Уставший мозг начнет влиять на рассудок, искажая понимание сущего, а когда усталость станет критической, тело отключится, не низвергнув сознание в темные бездны небытия. И одному лишь высшему разуму известно, куда тебя забросит и как это повлияет на окружающий мир. Хорошо, я постараюсь вздремнуть. Хоть это и звучит странно, учитывая, что я уже сплю. С трудом разогнув онемевшие ноги, Алик поднялся, удивленно ощущая, что боль в них гораздо ощутимее, чем боль в ранах. Пройдя в указанный уголок, он улегся, подобрался, свернувшись калачиком, и попытался забыться. Правдивое толкование застывающих капель воска из метрунских улей говорит о том, что эту землю не обойдет черно-фиолетовое зло. Оно явится откуда не ждали, ни из болот, ни из паутины, ни из ущелий Витрифа, ни из недр глубоких, ни из туч грозовых, и не от алчных масс сийцев. А явится оно из великого города смерти. Будет узла нож острый, и взгляд острый, и речи острые. И мир изменится в одночасье. Не быть ему прежним уже никогда. Аютриф О. Алек боялся, что вновь окажется какой-то псевдореальности, приближающей его к безумию. Уж лучше и дальше идти по одной тропе, воспринимая теруфоза как основу как необходимую веху в его долгом путешествии, за которым обязательно последует полноценное пробуждение. Избавиться от навязчивых мыслей никак не получалось. Они роились вокруг него словно мухи, мешали расслабиться. Демитий где-то слышал, что лучшим средством для расслабления являются приятные воспоминания. Но что же приятного можно вспомнить? Неужели в его жизни ничего такого не было? Определенно было. Но что? У каждого уважающего себя мужчины приятные воспоминания чаще всего связаны с женщинами. Поэтому Алик вспомнил свою школьную любовь из девятого класса. И тут же этому удивился. Почему именно она? Ведь те чувства уже давно перегорели, да и расставание было крайне поганым. Неужели ничего более приятного в жизни он не испытывал? Как насчет жены? У него же была жена, та самая, которая от него ушла. Да уж, с женщинами Алику действительно не везло, но ведь когда-то их отношения были другими. Наверное. Почему наверное? Тут Алик крепко призадумался. Он не мог вспомнить не только ни одного приятного момента из своей семейной жизни, но и вообще какого-либо момента, кроме того самого письма, на котором эта самая семейная жизнь закончилась. Он не помнил ни свадьбу, ни интимную близость, ни даже внешность своей супруги. То есть он знал, что она была и что она жила с ним, но ничего более конкретного вспомнить не мог. Неужели я так погряз в своей карьере, что полностью отодвинул на задний план всю личную жизнь без остатка? Спрашивал себя он, царапая ногтем сухой камышовый пол. Я был так сильно одержим собственной работой, что ни о чем другом просто не думал. Но тогда как я вообще умудрился жениться? И действительно, для свадьбы необходимы серьезные предпосылки. И уж их-то он точно должен был помнить. Но он не помнил. Сперва Алекс с ужасом подумал, что не помнит вообще ничего из своего прошлого. Только короткий период времени, непосредственно связанный с его расследованием. Однако, покопавшись в блуждающих воспоминаниях, он осознал, что это не так. Кое-что он все-таки помнил, причем помнил хорошо и много. Разговоры с отцом, рыбалку, свой любимый велосипед, угнанный каким-то хулиганом. И ужасную трагедию, связанную с этим происшествием. Он вспомнил свою собаку, друзей со двора, спортивную секцию. Вспомнил пресловутые сочинские свистульки и мультики. От счастья, что к нему возвращается память, он метался от одного воспоминания к другому. Словно копаясь в своем старом ящике с игрушками, найденном спустя много-много лет, и никак не мог остановиться. Алекс вспомнил сериал Санта-Барбара, который шел так долго, казалось полжизни, и вспомнил дурацкую рекламу, постоянно прерывающую его на самом интересном месте. Особенно ярко вспомнилась реклама, в которой два шарлатана приторно твердили, как два попугая. Инвест отличная компания от других. Коперинвест – отличная компания от других. Странно. «Я только сейчас догадался, что в этом ответе фигурировало слово «Ад»,» – сонно подумал Алик. «Почему же тогда не мог догадаться?» «И ведь никто не догадался. Столько деньжищ вбухали в эту чертову пирамиду. Рай для одних, ад для других». Он вспомнил бабушкину сестру, которая отнесла в Хопер Инвест все свои сбережения, и, потеряв их, умерла от инфаркта. Кто за это ответит? «Хозяева пирамиды бесследно испарились». А зазывалые с той рекламы до сих пор мелькают на телевидении и, судя по виду, не испытывают никаких угрызений совести. Деньги не пахнут. Да и у граждан нет к ним никаких претензий, вот ведь что странно. Алекс вспомнил свою старую мечту – лично защелкнуть наручники на руках всех этих Лень Голубковых, а затем добраться до самого верха проклятых пирамид и разобраться с теми, кто все это придумал и устроил. Ведь именно эти порывы, основаны на горячем юношеском максимализме, Предопределили выбор его дальнейшей карьеры. Пассианс потихоньку начинал сходиться. И вскоре Дементьев вспомнил действительно приятные моменты из своего прошлого. Когда-то у него был друг по имени Руслан. У этого Руслана была игровая приставка Дэнди, о которой Алик мог только мечтать. Родители наотрез отказывались покупать ему эту дорогую игрушку, заявляя, что она посадит кинескоп телевизора. Поэтому Алекс все свободное время проводил дома у своего друга, играя в видеоигры. И эти моменты казались ему тогда настоящим счастьем. А как-то раз Руслан отправили почти на все летние каникулы в город Павлодар к родственникам, и он, к величайшей радости Алика, оставил ему свою приставку. Ради такого дела Алик едва ли не на коленях выпросил у деда старый черно-белый телевизор «Славутич». Потом он катил его на тележке из соседнего дома, кречел по лестнице и два раза чуть не разбил, но все-таки донес. Телевизор работал плохо, игры на лупоглазом экране выглядели чудовищно и из-за отсутствия цветности практически неиграбельно. Но эти мелочи Алика не смущали. Теперь он мог два с лишним месяца играть в игры, когда захочет и сколько захочет. Вот оно, детское счастье. Как ни странно, когда Алику наконец-то подарили Дэнди на день рождения, и даже великодушно выделили маленький, но цветной телевизор, он уже перегорел и не испытывал подобной эйфории от игр. Наверное, все зависело от недоступности запретного плода. Когда он стал доступен, удовольствие от взаимодействия с ним поугасло. Интересно, а где сейчас Руслан? Расплываясь в ностальгической ремонте, думал Алик. Мы ведь с ним не поссорились, просто пути разошлись. Когда? Когда? А когда? Когда его забрали в армию? Нет, он же поступил в академию. Но почему-то не может от этого вспомнить. Воспоминания как будто обрываются. Арик прекрасно помнит детство и юность, прекрасно помнит последние дни перед аварией. Но все, что находится между этими временными отрезками, покрыто непроницаемой амнезийной завесой. В безуспешных попытках выудить хотя бы что-то из этого огромного белого пятна памяти, он лишь измучился и устал. Беспомощность раздражала все сильнее. В то, что с его памятью кто-то поработал, верить не хотелось. На самом деле он уже спал, просто этот обратный изнаночный сон внутри сна выглядел по-особому, необычно. И все эти мысли не более, чем работа мозга на холостом ходу. И именно тут, на границе размытых очертаний ярких устойчивых образов, он вспомнил один из самых чудесных моментов своей взрослой жизни. Пятую охоту. Почему именно пятую? Потому что первые четыре были как страшный сон. Особенно самые первые. Такие моменты лучше поскорее запихать как можно глубже, в пыльный комод памяти. Но вот пятая охота. Пятая, она была как откровение, как свежий ветер перемен. В ней все было прекрасно. Ведь до этого он был на грани. Сколько он голодал? Месяц? Больше? После тех четырех вылазок, две из которых закончились неудачно, Он думал, что для него все закончилось. Старую жизнь уже не вернуть, а правилам новой жизни противилось все его существо. Некоторые так и погибали, но его миновала чаша сия. Помог один депутат. Наконец-то Алик узнал, в чем польза от депутатов. Сколько раз он перечитывал его досье, смаковал его, каждую строчку, каждый факт. Он почти влюбился в эту заплывшую жиром сволочь, как рыбак в шестикилограммовую щуку, нарезающую круги вокруг наживки. Это была удача. Хотя какая то черту удача? Скорее всего, главный ловчий сжалился над подыхающим от голода охотником из барского плеча, отстегнул ему поистине царский заказ, обычно перепадавший лишь тем, кто успел себя зарекомендовать. Так это или не так, уже не имеет никакого значения. Главное, что он воспрял духом. Произошло полное переосмысление его жизненного призвания. Гуманизм, презумпция невиновности, правовое поле. Все это осталось за бортом, никаких снисхождений. Тот, кто несет угрозу мировому равновесию, должен быть нейтрализован. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. А наказание одно – смерть. И он, Алик, сумеречный палач, которого никто не остановит, не подкупит и не запугает. Да, славная была охота. Он выбрал идеальное время. В поместье всего три охранника, которые так его и не заметили. Зато заметила пара здоровенных ротвейлеров. Животным это дано. Забавно было смотреть, как два мощных пса забились в угол и, тычясь слюнявыми мордами в пол, беспомощно царапали лапами дорогой ламинат, словно пытались в него закопаться. Они даже выть боялись, только скулили. Нет бы предупредить своего любимого хозяина. Вот вам и друзья человека. Какая уж тут дружба, когда в дом проникло такое. Даже не медведь или тигр. Даже, наверное, не тираннозавр Рекс. А кое-кто пострашнее. Собаки уже понимают, а люди еще нет. Впрочем, какие люди? Здесь нет людей. Тем лучше. Времени с запасом. Приговоренный будет умирать долго. Он вспомнит каждое свое преступление. Разумеется, даже под пытками он не сможет оценить весь тот вред, который причинил стране и людям своими действиями, просто потому, что его разум слишком эгоистичен и туп. Но главное, он осознает четко. Эпоха безнаказанности закончилась, и пришло время искупления. Кровавого искупления. «Паутина идет! Паутина!» Слышалось, откуда-то все громче и громче. Аликлатрив! Аликлатрив! А?» Алик очнулся, увидев перед собой лицо шамана. «Паутина пришла!» — сообщил Сау Трифо. «Быть беде!» На улице со стороны фактории завыла сирена. Поднявшись, Дементьев выбрался на крыльцо. Внизу бегало множество трифолаков. Воины разбирали оружие и строились звеньями. Женщины и дети прятались по домам. Трифалаки, не бойтесь! Мы знали, что они придут!» Сразу после заткнувшейся сирены заговорил надменный голос одного из пришельцев, сидящих за стеной. «Пришло время продемонстрировать вам силу оружия нашей богини! Отступите к селению и взирайте!» Откуда они узнали, что Ара не придут? Алекс с сомнением обернулся к шаману. «Думаю, что мы это скоро выясним», — ответил тот. В камышах, растущих на почтительном отдалении от деревни, стало наблюдаться шевеление. Жалею, что у него нет бинокля, Деметьев навострял зрение, как только мог. Он был готов к масштабному действу. Наконец, на открытом участке показались первые арахниды. При их появлении за стеной фактории раздался синхронный залп нескольких мортир, после чего в небо ушли четыре синие полосы. «Прикрой глаза, Алик Латрив! сейчас будет очень ярко», – предупредил шаман. Алик никогда не видел, как работают пресловутые кассеты БНВС, и крайне удивился эффекту. На арт-обстрел это походило мало, скорее на праздничный фейерверк, выполненный в одной цветовой гамме, сине-голубой. Падающие кассеты разлетались в стороны темно-синими плазматическими лепестками, разметывая четкие радиальные волны, заметные по искажению воздуха и пригибанию травы. А затем из эпицентра взвивались закручивающиеся спиралями светло-синие сполохи, уносящиеся в небо с жутким завыванием, как будто бы души убитых, выдранные из тел, действительно возносились куда-то, но уж точно не в рай. Кассетные боеприпасы ложились довольно кучно, распускаясь словно цветы. Небольшое поле между селением и камышовым лесом напоминало сплошную газовую плиту, на которой вспыхивают зажигаемые конфорки. Алик наблюдал, как пауки корчатся, съеживаются под ударами синих вспышек. Прорваться к селению у них не было никакой возможности. Не успевала отработать одна партия кассет, как следом за ней шла вторая. Довольно скоро наступающие поняли, что идут на верную смерть и повернули назад, но было уже поздно. Череда вспышек неторопливой волной сместилась дальше, к камышам, размельчая стебли в труху. И прорежая заросли, спрятаться было нельзя, убежать тоже. Артиллерия не давала ни капли пощады, досталась даже нескольким трифалакам на свою беду, оказавшимся в непосредственной близости от поля. Смертельное представление продолжалось, даже когда в живых не осталось ни одного врага. Кассеты долбили и долбили, выравнивающееся сидеющее поле, словно в назидании зрителям. Это было своеобразное посыпание солью выжженной земли на месте уничтоженного города, чтобы даже черви в ней не копошились. Наконец, обстрел прекратился. Осталась лишь густая сапфирная дымка, клубящаяся над абсолютно мертвым полем. Три фалаки глядели на это Этаразинов рты. Сам Алик был глубоко поражен такой брутальной демонстрацией силы и не сразу пришел в себя от увиденного. К жизни его вернул голос шамана. «Я же говорил, они убьют их всех!» Эти слова пробудили в душе Дементьева очень тяжелые чувства. Он наконец-то понял, что натворил. «Пауки погибли по его вине». Можно было придумать иной план и не направлять их сюда, но он поступил опрометчиво. Почему? Почему я так поступил? Думал он, спускаясь по лесенке на землю. До сегодняшнего дня для меня все это были игрушки. Все это было не по-настоящему, и я относился к этому как к ненастоящему. Я думал, что если я сплю, то могу играть с нами. Но вот что из этого вышло. Обходя застывших трифалаков, Алик первым достиг поля, усеянного бесформенными трупами арахнидов. Синяя дымка почти развеялась. Но даже из-за ее остатков в горле неприятно пощипывало. Бродя от трупа к трупу, Дементьев пытался узнать в них знакомого Арань. Больше всего хотелось найти Луса, непонятно для чего, но он догадывался. Это была Надежда. Если Лус выжил, значит его совесть не так запятнана. Но он не нашел не только Луса, но и вообще ни одного знакомого Арань из тех, что видел в селении. «Может быть, они не пошли?» Все сильнее шептала ему Надежда. Мимо промчалась пара вооруженных трифалакских звеньев и тут же скрылась в дальних камышах. Разведчики отправились в погоню за теми, кому, возможно, удалось сбежать, догадался Алик. Присев на колено возле одного из трупов, он начал ощупывать землю рукой. Вместо травы лишь белый, мелкодисперсный налет, похожий на пепел. Чем больше они сюда долбили, тем сильнее органика размельчалась. Он встал и потыкал тело убитого арахнида носком ботинка. Панция рассыпается, как древесный уголь. Гемолимфа превратилась в пузырящуюся пасту. «Что ты хочешь здесь найти?» – окликнул его знакомый голос. «А?» Алик обернулся и увидел своего друга Тара Трифа. «Привет!» «Ищу знакомых Арань, пока ни одного не нашел. Может, они выжили? Как думаешь?» «Ты все сам видел?» – ответил Трифалак. «Да уж, видел. Шаман был прав. Я зря позвал сюда пауков». «Может, и не зря» – Тара Трифа оперся на свое копье. Но кто-то узнал, что они придут, и сообщил тем, кто принесли слово. Об этом знали только мы с тобой, шаман, и двое его подручных. Ведь это не ты их предупредил, Тара Трифа. Я этого не делал, — равнодушно ответил Трифолак, ничуть не обидевшись, что Алик его подозревает. Мне было бы проще убить ту паутину и избавиться от проблемы на корню. Алик хотел что-то сказать, но вдруг новые приближающиеся голоса заставили их обоих обернуться. Со стороны селения к ним шли Сау-Трифо и лама Трифа. Они о чем-то оживленно спорили. Дементьев уже научился понемногу разбирать свиристение трифолаков, вычленяя из него понятные обрывки слов. Поэтому смог определить, что шаман относится к своему товарищу с осуждением, а лама трифа напротив, очень гордится собой. «Если бы я не сказал, они бы сделали это с нами», — договорил он. «Я доверял тебе», — сокрушался Сау-Трифо. «Я думал, что ты верен старым принципам». «Да оглянись вокруг! Вот что стало с твоими принципами! Их больше нет!» Трифалак остановился и повернул в сторону. «Паутина получила по заслугам!» «Уходи, лама Трифа! Уходи! Я тебя не хочу видеть!» «Тебе придется признать!» — ответил ему Трифалак, затем он повернулся к Алику и, указав на него сучковатым пальцем, добавил. «А ты будешь следующим, Латриф! Они уже знают, что ты не бессмертен! Советую тебе бежать со всех ног!» «Оставь свои советы при себе!» — ответил Алик. Лама Трифа ушел, а шаман приблизился к Дементьеву и Тара Трифи. «Теперь понятно, кто нас предал», — произнес мужчина. «Лама Трифо казался мне таким преданным», — развел руками Сау Трифо. «Я даже ничего не почувствовал». «Чему сейчас посыпать голову пеплом? Что свершилось, то свершилось. Эти ублюдки продемонстрировали нам свою силу. Теперь еще больше трифолаков перейдет на их сторону». «Все это очень грустно», — опустил голову шаман. «Я никогда не любил паутину. Считал это соседство порочным». Но я уважал их за то, что они уважают договор. Сейчас я смотрю на их тела и вижу тела своих братьев, своих учителей, погибших также. Никто не должен так погибать. Это неправильная смерть. Я ожидал, что их будет больше, признал Салик. Наверное, это из-за ваших старых легенд, в которых описывались массовые баталии с арахнидами. Они давали ложное представление о количестве пауков, как будто их были целые сонмища. На деле же их гораздо меньше. Сколько здесь полегло? Пара сотен от силы это грязная паутина тщательно рассмотрел один из трупов таротрифа не понял грибковое облысение грязь между пластинами, следы паразитов во рту чистая паутина себе такого не позволяет чистая паутина следит за собой грязная паутина это как спросил у него олег дикие арани пояснил шаман отшельники без разума то есть это не пауки из деревни демьев вновь повернулся к Таратрифе. «Уверен, дружище?» «Я всю жизнь проводил в патрулях и охоте», — ответил тот. «Насмотрелся на грязную паутину. Прекрасно знаю, как она выглядит. Эти грязные, все до единого. И тот грязный, и вон тот. Ни одного чистого». «Что же это получается?» «Пауки не те? Тогда где те?» «Как охотник, я могу тебе точно сказать», — выгнул спину Тара Трифа. «Грязная паутина прячется в норах всю жизнь». «Потому и грязная, Выходит редко. Когда охотятся и когда...» «И когда приближается кто-то крупный. Тот, от кого уже не спрячешься. Тот, кто найдет и под землей». «И кто же это такой крупный?» – спросил Али. Таро Трифа не ответил, крепко задумавшись. «Не обязательно крупный», – заговорил шаман. «Но многочисленный. Скоро что-то будет, Али Платриф». «Я понял!» Радостно воскликнул Дементьев, сжимая кулаки. Вот дьявол! Голова перебили пауков-дикарей. Эти пауки пришли сюда не по своей воле. Они спасались бегством. От армии. От огромной армии. Дурни за стеной думали, что одержали победу, но битва еще даже не начиналась. Словно в ответ на его слова дальние камыши зашуршали, и на поле выбежал пошатывающийся трифалак-разведчик. Он опирался на свое копье, ноги заплетались одна за другую. В конце концов он упал и, дергаясь в судорогах, начал обильно извергать пену изо рта. «Отступаем!» – произнес Таро Трифа. «Нужно уходить назад!» Все трое побежали к селению. На подходе их встретили звуки знакомой сирены, завершившиеся громкими призывами. «Внимание! Приближается вторая волна неприятеля!» На перезарядку орудий требуется время, поэтому отрядам самообороны необходимо немедленно собраться и принять оборонительное построение. «Эти идиоты выпустили весь боезапас», — сбивая дыхание, — прокричал Алик. «Пока они перезаряжаются, у пауков есть шанс добраться до самой стены». «Мне нужно воссоединиться со своим звеном», — остановил его Тара Трифа. «Отступайте дальше, глубь селения, и спрячьтесь в домах». «Запомни, что я тебе сказал, и скажи другим, чтобы не сопротивлялись». А ранее идут сюда, не за вашими жизнями. Я не знаю, Алик Латрив, уходите! Трифалак переложил копье в другую руку и помчался в сторону товарищей, собирающихся для обороны. Паутина! Паутина идет! завопили вокруг. Сюда, Алик Латрив! Шамон охватил Алика за руку и потянул к своему дому. На высоком крыльце балконе можно было хорошо разглядеть поле на подступах к селению. Дементьев поразился тому, как быстро и профессионально трифалакские звенья выстраиваются в оборонительный шахматный порядок. Они как будто бы заранее знали, кто где должен стоять, и безо всяких команд и толчаи распределились по своим индивидуальным позициям. Никакой паники и нервозности трифалаки не проявляли, напоминая механизмы. Звено Тара Трифа находилось прямо по центру, в третьей линии. «Нам лучше укрыться в доме, Алик Латриф», — посоветовал шаман. Если паутина придет сюда, она сметет все, что находится на земле. Выше они поднимутся не сразу. «Я верю паукам», – твердо ответил Алик. «И вы должны верить им. Если нам суждено погибнуть, то это все равно произойдет. Не здесь так в доме». фалаки никогда не складывали оружие перед паутиной. Значит, теперь придется. Потому что ситуация теперь несколько иная. Это не капитуляция, это демонстрация единства». «Если ора не поймут, что трифалаки с ними заодно, они не будут убивать их». «Твоими бы устами!» – произнес шаман и тут же вскинул руку. «Смотри, идут!» Алик присмотрелся. Серое камышовое поле преображалось, перекрашивалось от дальнего края к ближнему. Стебли подкашивались, словно их срезали ровной косой, все ближе и ближе. Самих арахнидов видно не было. Лишь странное шевеления по всей равнине, будто она ожила». А затем эта волна выплеснулась на широкую проплешину, оставшуюся после недавней бомбардировки. Меньше всего хотелось сейчас оказаться на первой линии защитников, даже имея уверенность, что пауки нападать не будут. Уж больно масштабным и неудержимым выглядело это вторжение. Пауков было не просто много. Они буквально не поддавались исчислению. На каждого трифалака защитника приходилось не меньше полусотни атакующих. Эта лавина должна была просто снести их одной своей массой. Невероятно, но оборона выдержала первый удар. Передовая линия ощетинилась копьями, закашляли самострелы, поле боя затянулось плотной ватой дыма. Авангард арахнидов быстро увяз в первых двух линиях, а позади уже мчали следующие волны, сбиваясь и концентрируясь возле живого бруствера. Пауки лезли друг другу на спины, сталкивались, переворачивались. Первая линия трифалаков стала вдавливаться внутрь, но ее уверенно поддерживала вторая. «Зачем? Зачем они сопротивляются?» – злился Алик. Хотя и сам уже не верил, что это могло спасти Трифалаков. Тем временем, к атакующим подоспела основная ударная волна, арахниды особо крупных размеров. Трифалаки ничего не могли противопоставить этим гигантам, танковыми клиньями, врезавшимся в их слабеющие ряды. Тара Трифа, окруженный своими верными побратимами, глядел, как мощные хилицеры уже перемалывают вторую линию обороны и вот-вот начнут рвать их на части. Бомбардисты из передних боковых звеньев, в каком-то уж совсем запредельном отчаянии, Сконцентрировали удары на самом крупном пауке, прущим прямо на их звено. Паучара был таким здоровым, что стрелки израсходовали на него весь боезапас, прежде чем их самих разодрали в мелкие клочья. Голова твари грохнулась прямо под ноги передовому бойцу звена. С хелицеров все еще сочился яд. Тара Трифа поднял взор выше и увидел, как позади убитого уже мчится пара новых, не менее крупных араней. Этот удар уже придется по ним. Счет шел на секунды. «Братья!» Громко просвистел лидер звена. «Мы должны бросить оружие! Паутина все еще верна договору!» С этими словами он бросил копье на землю. Остальные члены звена словно вышли из оцепенения. Мгновение назад они стояли, готовые биться до конца. Внезапный призыв их командира выбил почву у них из-под ног. Слова Тара Трифа услышали и ближнее звенья. Позади его обращение передавали свистом от звена к звену. Кто-то удивлялся, кто-то возмущался... Кто-то грозил убить мятежного Звеньевого, но непосредственно члены Звена остались ему преданы. Ничто же сумняшися, они, глядя на командира со всех сторон как один, побросали оружие на земь. Так же поступили трифалаки из соседнего Звена. Это произошло как раз в тот момент, когда арахниды, положив всю вторую линию, прорвались к третьей. Огромные шипастые тела молчаливых пауков лезли на пролом через трупы, через смертельно раненых. Кто-то волок в пасти безжизненные тела трифалаков, на ходу утоляя свою жажду тистые лапы отшвыривали в разные стороны куски расчлененных трупов. Жуткие, беспощадные арахниды выглядели как адское воинство. Еще секунда, и они уже здесь. Передний воин звена даже присел и сутулился, приготовившись принять неминуемую смерть. Тара Трифа очень хотел закрыть глаза и не смотреть, но понимал, что это лишит его чести. Он должен был видеть последствия своего страшного приказа. На его глазах два могучих арахнида, перебравшись через труп своего собрата, приблизились к его маленькому звену и разошлись в стороны, оббегая его с двух сторон. Пауки их даже не задели. Позади уже неслись десятки более мелких араней, добивающие раненых. И они тоже проносились мимо, прямо между воинами, словно тех и не существовало. Всего в трех метрах от них левое звено уже вовсю рвали на куски, правое же, сложившее оружие, так же как и звено Тара Трифа, оставалось невредимым. Это быстро увидели задние линии. Трифалаки друг за другом бросали копии и самострелы, и все, кто не сопротивлялись, игнорировались паучьей ордой. Али кликовал. Лус сдержал свое слово. Много трифалаков полегло в этой битве, но большинство все-таки выжило. «Я не верю глазам!» – произнес шаман. «Что я говорил?» – восклицал Дементьев. «Глядите! Глядите все! Паутина чтит договор!» Пауки резво просачивались через ряды звеньев, уже не встречая сопротивления. Казалось, что теперь Трифалакам ничто не угрожает, но тут неожиданно оживилась тыловая линия, которая не только не сложила оружие, но и напротив начала атаковать своих же соплеменников, отказавшихся сопротивляться. Это выглядело совсем уж дико. «А это еще что за фокусы?» – не верил глаза Малик. «Зачем они своих же убивают?» «Вся последняя линия состоит из принявших новое слово», – ответил Сау Трифо. Они просто так не отступят. Удары в спину оказались для трифалаков неожиданными, но не роковыми. Воины быстро сориентировались и вновь подняли оружие. Однако теперь они развернули его в обратном направлении. Было очень необычно наблюдать, как и трифалаки бегут в одну и ту же сторону, как единое воинство. Лоялисты были буквально размазаны по земле за считанные минуты. Теперь Фактория осталась без защиты. Те, кто прятались за стеной, были готовы в любой момент возобновить обстрел. Поэтому атакующие спешили со всех ног. Все, даже ораньи подростки, прекрасно понимали, что будет, если враги успеют перезарядиться. Снаряды обрушатся не только на головы нападающих, но и на мирное поселение. В том, что носители слова не будут церемониться, не сомневался уже никто. Дорога была каждая секунда. Им просто необходимо было добежать до стены. Когда первые, самые быстрые пауки уже проносились внизу, под сваями их дома, Алик не выдержал и спрыгнул вниз, едва не переломав себе ноги. Он жалел отобранный дробовик, но даже без оружия был готов влиться в единую массу атакующих. Когда он бежал к стене, то видел, как повсеместно открываются двери домов, и оттуда выглядывают мирные трифалаки – женщины, дети, старики. И многие из них спускаются вниз, берут какие-то палки и тоже бегут, как и он. Спотыкаются, но не останавливаются. Видя, как впервые в истории их маленькой Зуны полчища Арани явились к ним не для того, чтобы их убивать, трифалаки обретали невероятную смелость и уверенность в правоте своего древнего договора. Вот и стена. Рахниды уже карабкаются по ней наверх. Некоторые, самые отчаянные трифалаки, не имея возможности перебраться через стену самостоятельно, цепляются им за панцири, и те их терпеливо тащат. Алик остановился, чтобы немного отдышаться, и тут заметил Луса. Паученыш не торопился лезть на стену и вместо этого крутился на месте, делая какие-то жесты. Ориентируясь на его сигналы, арахниды распределялись более грамотно и штурмовали факторию, не мешая друг другу. «Ну и ну!» «Да этот заморож стал командиром!» – подумали. Как раз в этот момент Луз заметил его и тут же подбежал поближе. «Али, где? Я все-таки пришел!» «И привел всех!» Откликнулись кружевницы с северных пещер, черные сенокосцы из Низины Лирума, немые предельщики из низкого леса и даже прыгуны-охотники. Все пришли!» Все сейчас здесь. Ты молодец, парень. Одобрительно кивнул Дементьев. Я знал, что на тебя можно положиться. Поглядите, Мидилор, не чудо ли это? три трифалаки впервые воюют не друг против друга. Никто никогда не мог в такое поверить. А ты, я смотрю, командуешь. У Арани так заведено. Кто призывает, тот и ведет. Но я не собираюсь оставаться в стороне. Я лезу на стену. Я с тобой. Алек бесцеремонно оседлал Ларахнида. Луз был маленьким, но сильным. Медленно, но уверенно он карапался наверх с человеком на спине. Позади слышались призывы шамана. «Трифалаки! Пришло время! Избавиться от ложного слова! Посмотрите на паутину! Она пришла сражаться за нас! Не оставайтесь же в стороне!» Впрочем, особой нужды в этих криках не было. Трифалаки воины уже сами вовсю участвовали в штурме. Кто-то цеплялся за пауков, кто-то выламывал ворота. Несмотря на тяжелую ношу, упрямый луз все-таки взобрался на стену. Как только Алик от него отцепился, с противоположной стороны заработала батарея интервентов. Не дожидаясь, когда снаряды упадут, Дементьев и паук спрыгнули вниз, прямо на копошащихся оране, успевших преодолеть стену раньше них. Алик больно ушибся, перевернулся, разодрал плечо о шипа арахнида, но тут же вскочил на ноги. Быстрее! Надо уничтожить мортиры!» — кричал он. Его голос заглушило ухо неразрывающихся снарядов. Враги били прямо по центру селения трифалаков. Еще три 4 залпа и от деревни ничего не останется. Я вижу неведомое орудие, указал Лус. И каких-то чужаков. Посмотрев туда, куда указывал паук, Алик увидел пухлые турели с вертикально задранными носами стволов. От них семеня короткими ножками убегали к постройкам головастые существа, загрузившие боепитание. Очевидно, сама батарея управлялась удаленно. Всех пушкам!» – скомандовал Алик. «Ломайте их! Рвите провода! Остановите загрузку снарядов! Быстрее! Быстрее!» Мартиры вновь рявкнули единым залпом из четырех стволов. Земля содрогнулась. «Зараза! Луз, гони своих раскоряк вперед!» – заорал Дементьев и первым бросился к батарее. Растерянные пауки впервые увидели чужое оружие и понятия не имели, как его уничтожить. Но когда Алек побежал вперед, они машинально кинулись за ним. Бегло осмотрев пушки на специальных автоматических лафетах, к которым вели провода и системы подачи боепитания, мужчина понял, как нужно действовать. Ухватившись обеими руками за пучок проводов, он стал выдергивать их из блока управления. Провода не поддавались. Когда на помощь ему пришел один из пауков. Дело пошло лучше. Увидев это, остальные пауки тоже принялись выдирать провода из лафетных корпусов. Но тут со стороны построек начался обстрел. Араньи, ломающие артиллерийские установки, попадали замертво. Алика спасло лишь то, что он находился возле крайней установки, размещенной под прикрытием стены жилого барака. Очередная группа арахнидов вновь набросилась на пушки и тоже полегла под обстрелом снайперов. Чуть поодаль, трифалаки доломали ворота и ворвались во двор, в перемешку с дополнительными силами арани Заметив Тара Трифа, Алик замахал ему рукой и закричал, «Тара Трифа, не подходи сюда! Сектор обстреливается! Обходите с фланга!» Видимо друг понял его потому что трифалаки остановились и, пригибаясь потрусили в обход вдоль защищающих их стен. А ранее же, напротив, сплошным потоком потекли в сторону батареи. «Останови их!» – велел Алик прячущемуся рядом Лусу. «Это невозможно, Мизелор, ответил тот. «Они распробовали вкус войны и уже не слушаются!» Как только пауки выбежали на зону обстрела, снайперы положили на месте не меньше десятка из них. Гемолимфа разбрызгивалась белыми фонтанами, отлетали конвульсивно дергающиеся лапы, но пауков это не останавливало. На месте убитых тут же появлялись живые. Третий зал дали лишь две уцелевшие пушки, затем их накрыл сплошной ковер и заранее. А живая река уже мчалась дальше, к центру фактории. Стрелки интервентов полили почти без передышки, но это было уже бесполезно. Алек высунулся из-за угла и определил, что обстрел ведется только с одной позиции, с крыши здания метеостанции, прямо напротив радиовышки. Из-за узкого прохода между домами паукам было тесно, и их убивали друг за другом, что тормозило продвижение общей колонны. Гораздо раньше пауков до метеостанции добрался отряд трифалаков, прокравшийся окольными путями. Собственно, на этом бой можно было считать завершенным. Бойцы Тара Трифа зашли к обороняющимся с тыла, тихо поднялись на крышу и уничтожили всю группу снайперов. Как только стрельба прекратилась, Алик и Луз выбежали из укрытия и влились в общую толпу арахнидов. «Я знаю, куда вы бежите, Мизилор!» – проскрипел паук. «Я проведу вас туда! Держитесь за мной, иначе вас затопчут!» «Спасибо!» Алик зашел к нему со спины, после чего на стырной арани, словно маленький таран, начал пробиваться сквозь толчую своих собратьев. Захват фактории можно было считать свершившимся фактом, однако зачистка все еще продолжалась. Судя по крикам и выстрелам, раздающимся время от времени, штурмующие продолжали добивать врагов, скрывающихся в здании. Лезть на радиостанцию без оружия было бы глупо, и Дементьев постоянно глядел себе под ноги, надеясь подобрать хотя бы копье. Но убитые трифалаки на его пути не попадались. Конечно же, в идеале было бы завладеть мощной винтовкой чужаков, но снайперы сидели на другом здании, чуть в стороне. И делать ради этого крюк через быстро уплотняющуюся давку из постоянно прибывающих ораней было бы не вполне разумно. Хотя, если говорить о разумности, стоило вообще переждать эту канитель в спокойном месте и отправиться к радиостанции, когда все уляжется, пауки разойдутся, а остатки врагов будут добиты. Это бы снизило риск до минимума. Тем не менее, Алика что-то подталкивало вперед. Он и так уже слишком долго сдержался в этой зоне. И не хотел тратить ни одного лишнего часа. Вместе с Лусом они настойчиво проталкивались к зданию с антенной. Чем ближе, тем сильнее нарастало волнение в душе. Вчера его здесь убили. Вернее, хотели убить. Странное ощущение. Словно пришел на собственную могилу. Алик всеми силами отогнал неприятные мысли. Сейчас думать нужно не об этом. Пробившись к крыльцу, Лус дернул дверь, оказавшуюся незапертой, и пропустил Алика вперед. Тот юркнул в темную прохладу помещения. Верный паук проследовал за ним и закрыл дверь, по которой тут же заскреблись колючки арахницких панцирей. После жуткой толкучки маленькое помещение казалось невероятно просторным и спокойным. Назад, наверное, уже и не выйдешь в ближайшие полчаса, точно, подумал олег Снаружи пауки кишмяки шат. Они меня просто раздавят, как букашку, даже сами того не желая. Что будем делать дальше, Мизелор? спросил Лус, слишком громко, как показалось Дементьеву. шикнул шепнул он. Не трещи так громко. Здесь могут прятаться враги. А-а-, понимающе кивнул Арахнит. Вы правы. Давай поищем оборудование. Я пойду вперед, а ты меня прикрывай. У тебя хотя бы есть броня и острые клыки. Может, тогда я пойду вперед, Мизилор? Алик немного призадумался. Это было бы правильным решением, однако рисковать жизнью друга он больше не хотел. Друга? Ему самому стало чудно от подобной мысли. А ведь и правда, я уже воспринимаю эту каракатицу как себе подобного. И ему вдруг стало стыдно за то, что он даже про себя обозвал Луса каракатицей. «Нет, парень, это уже моя миссия, не твоя», – произнес он с максимальной теплотой. Я прошу тебя помочь мне, но ты вовсе не обязан этого делать. Мне это в радость, растроганно ответил Лус. Тогда постарайся не подставляться. Веди во все глаза, вон как, как у тебя много. Не волнуйтесь, где куда вы, туда и я. Закончив свой диалог, они отправились блуждать по заброшенному зданию. Здесь не было ни одного окна. Свет должен был исходить от многочисленных ламп, которые не работали из-за общей бесточки. Лус, благодаря своему альтернативному зрению, еще как-то здесь ориентировался. олег же то и дело сшибал углы. «Вот сейчас кто-нибудь подкараулил в темноте и насадит меня на нож», – думал он. «Вся надежда на Луса. Может, предупредит, если что-то заметит». На первом этаже все было захламлено. Приходилось постоянно преодолевать завалы какого-то оборудования и запчастей, которые, по всей видимости, остались еще со времен эвакуации масцев. Ощупью Алик определил, что часть помещений – жилые, а часть – складские. В последней комнате располагались автономные генераторы. «Все, я сдаюсь», – не выдержал Деметьев. «Не вижу ни хрена. Лус, то далеко?» Я здесь, Мизилор. Паук осторожно дотронулся ему до спины. «Опиши мне, что видел, пока мы тут бродили. Много каких-то вещей, все валяется, ответил Арахнит. Все чужеродное. Я в этом ничего не понимаю. Наверное, Масси Аранима разберется. Мы не будем тащить сюда Масси. Давай вообще в общих чертах обрисую виденные. Что кроме вещей? Шкафы, экраны. Не понимаю, Мизилор, простите. Тут нужна Мася Аранима или. Уф, ладно, скажу доходчивее. Провода. А? Провода. Как те, что мы рвали на пушках. Цветные, как паутина, только не липнут. «Здесь должны быть какие-то кабели». «Что-то такое есть, я так думаю», – не неуверенно отозвался Лус. «Прямо здесь». «Логично. Я тут нащупал что-то вроде генераторов. От них однозначно должны идти электрические провода. Если ты видишь их связки, скажи мне, куда они тянутся?» «Ну, тут их несколько. Уходят по стенам в разные стороны. Некоторые уходят прямо в стены». «Пойдем назад». Алик развернулся, сделал шаг и тут же натолкнулся на Луса. «Извини, да я тебя обойду». «Послушайте, Мизелор, вам все-таки лучше идти за мной». «Я неплохо вижу в темноте. Буду говорить, что вижу, и выведу вас куда надо», – предложил паук. «Не вижу смысла отказываться. Давай, веди меня обратно. по ходу будем смотреть, что пропустили». Вновь друг за другом они двинулись через все здание обратно к выходу. Лус описывал, что видит в меру своего понимания. Его витиеватое описание приходилось долго расшифровывать. И Алик едва совсем не запутался, когда вдруг Арахнит прямым текстом описал лестницу, ведущую наверх. «Стоп! Нам нужно туда!» – остановил его Алик. «Полагаю, что все оборудование находится на втором этаже». «Хорошо, Мизелор, я поворачиваю, не споткнитесь!» Шари рукой в темноте, Дементьев нащупал перила и отцепился от луса. Паук сразу оторвался от него и ушел вперед по лестничному пролету. «Не спеши!» – вдогонку произнес Алик. Арахнит сбавил темп, но все равно двигался быстрее, отсчитывая еще крутые ступеньки человека. Наконец лестница закончилась центральным фойе, который, к счастью для Алика, был хоть и скупо, но освещен бедными лучами дневного света, проникавшего из открытых дверей, ведущих в комнаты, где, по всей видимости, находились Пусть и малюсенькие, но окошки. Теперь Алик уже четко видел фигуру Большого Паука, почти не слышно передвигающего свои складные ноги жерди. «Здесь посветлее», — констатировал Лус. «Я заметил». Миновав лестницу, Алик остановился посреди фаи. «Здесь как будто кто-то был. Пыль лежит неровно, какие-то следы, но не трифалаков. Я точно видел такие же внизу, но рассмотреть не смог, слишком темно. Боялся ошибиться. Теперь вижу явно, как давно они здесь были. Может, вчера, может, сегодня». Несколько дней назад, максимум. Это мне ни о чем не говорит. Будь внимательнее, Лус. Смотри по углам. Смотрю, Мизелор. Так, погоди, приятель. Я кое-что нашел. Алик пригляделся к комнатке, из которой лился слабый свет. В дверном проеме его привыкший к полумраку взгляд выцепил что-то очень знакомое. Я с вами, Алик Ди. Паук резко повернул за ним следом. Что вы нашли? Свои вещи. Войдя в комнатку, Алик остановился напротив крохотного окошка больницы, под которым располагался стол. На пышной столешнице лежал дробовик, завертый в маске балахон, заляпанный кровью. Подле этого свертка росыпью лежали оставшиеся энергопатроны и выключенный инфоком. «Это то, что у вас отняли?» – догадался Тугадум Лус. «Как отняли, так и вернули», – усмехнулся Дементьев, цепляя на руку инфоком и выбирая дробовик в свою пустующую кобуру. «Вот теперь можно и погрызаться. Кажется, я видел в одной из комнат то, что вы ищете, Мизелор", поведал Паук. «Идёмте, я покажу». «Веди». Это совсем рядом. Развернувшись на месте, Лус поспешил из комнаты. Алик, обревший уверенность вместе со своим оружием, пошел за ним следом. Эта волна вдохновения оказалась предательской, ведь из-за нее и Лус, и Алик потеряли бдительность, за что едва не поплатились. Лихо протиснувшийся в дверной проем и рахнит был подстрелен буквально в упор, поджидавшим их в чужаком. Дементьев не успел ничего добром сообразить. Теплая гемолимфа забрызгала его лицо, а под ногами задергалась отстреленная лапа бедняги Луса. Невзирая на серьезное ранение, тот прыгнул вперед и моментально вышиб винтовку из хилых рук гуманоида. Вторым ударом Луз сбил неприятеля с ног, но тут силы оставили его, или же боль, преодолевшая кратковременный шок, дала о себе знать. В результате арахнит дернулся в сторону и упал на пол, испуская струи своей белой крови. Голова хотел подняться, но был опрокинут назад сильным пинком Алика. «Лежать, скотина!» Дементьев направил на него гипертрофированную голову свой дробовик. «Только дернись!» «Как же ему хотелось, чтобы он дернулся!» когда бы он с величайшим удовольствием разнес в дребезги эту голову тыкву. Не пожалел бы и дуплета. Но враг не шевелился. Было похоже, что Пинок отправил его в нокаут. мразь! Арик к сожалению, отпустил оружие и покосился на Луса. Дьявол! Лус! Лус, братишка, ты живой? Да, мизилор, зашевелился тот. Простите, я был невнимателен. Ты только не вздумай помирать. Эй, ты давай не дури, членистоногий, слышишь? Он меня сильно зацепил. Паук с большим трудом поднялся на оставшихся трясущихся ногах. С него все еще текла гемолимфа. Чуть ниже шеи, вдоль груди, панцирь был разворочен скользящим попаданием, напрочь срезавшим его правую переднюю ногу. Если бы чужак взял чуть правее, снес бы ему голову. Но, на счастье бедолаги Луса, во время выстрела он как раз проползал в дверь и наклонился боком, тем самым избежав неминуемой гибели. «Тебе нужны к доктору и поскорее», – осмотрел Валик. «У нас нет докторов. Не волнуйтесь за меня, Олег Ди. Рана не глубокая, скоро заживет». А нога отрастет на следующую линьку. Круто. Жаль, что я так не умею, улыбнулся Дементьев. Но дальше со мной ты все равно не ходи. Возвращайся к своим. С таким ранением тебе здесь делать нечего. Получить ранение в бою – это честь для Аранья. Поэтому я счастлив, ответил паук. Мы с вами так далеко дошли, и я пойду дальше. В доме могут быть еще чужаки. Этого я и боюсь. На первом этаже послышался грохот это скрежет множество когтей по плиточному полу. Значит, в здание ворвались Араньи. «Слышишь, Лус, не дури. Сейчас сюда поднимутся твои собратья и унесут тебя из здания. Только не сопротивляйся, ладно? Ты действительно нуждаешься в помощи». «Я...» Олег где?» – дернулся паук, но слабость не позволила ему сделать рывок. «Обернитесь!» «Дьявол!» Обеспокоившись состоянием друга, олег совсем забыл о чужаке. Тот успел встать на четвереньки и уже вовсю полз к своей винтовки «Куда?» Демитьев пальнул в пол между ним и оружием. Энергозаряд звонко срикошетил. Чужак остановился и съежился. Пауки внизу услышали выстрел и уже вовсю мчались наверх. Двое из них выползли в фое с лестничного проема и остановились, стараясь на происходящее. Спокойно, ребят, жестом остановил их Алик. Все под контролем! я держу эту сволочь на прицеле. Поняв, что проиграл, головастый чужак поднялся в полный рост, с пренепряжением косясь на арахнидов, замерших у Алика за спиной. Заберите луса Араниса и отнесите в безопасное место, не оборачиваясь, велел паукам тот. Но Мизелор, начал Балалус, Выполняйте! Рахниды подхватили раненого сородича и поволокли вниз по лестнице. «Так вот ты какой, Лаксет Садав!» С издевкой в голосе прошептал чужак. «Какой уж есть!» – ответил Алик. «А ты надеялся, что получится убить меня со второго раза?» «Убить? Мы не хотели тебя убивать. Мы хотели проверить, крепко ли ты спишь. Ну и как? Проверили?» «Она была права. Она всегда права. Значит, скоро вы с ней увидитесь». «Ваша Ицпополотль всего лишь мой сон. Снов я не боюсь, потому что они заканчиваются не смертью, а пробуждением». «Ты не бессмертен. Ты стоек, но уязвим. Она покажет тебе, кто ты есть на самом деле». «К черту ее! И к черту вас всех!» «Наивный глупец! Ты поплатишься за свою дерзость! Пока ты спишь, ты никто! Какой прок от спящего Лаксет Садафа? «В таком случае я бы хотел тебя поблагодарить», — произнес Алик. «За что?» — опешил чужак, — за то, что вы меня разбудили. Нацелив дробовик на врага, он хладнокровно спустил курок.